Незаметно пройдяло еще полдня. «Ох, как же я устал!» – простонал Субару, распластавшись на постели в комнате для прислуги, которая отныне служила ему жильем. Мебель здесь была даже скромнее, чем в какой-нибудь больничной палате. Кровать, простенький стол и стул. «Ну, хоть что-то! Чем проще обстановка, тем легче дышится!» Он зарылся лицом в подушку и вновь подумал, что она и запахом, и мягкостью превосходит ту, на которой он спал дома. Первый рабочий день был позади.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 Ему еще предстояло многому научиться, и все-таки Субару чувствовал досаду от того, что результаты работы были далеки от идеала. Радовало лишь одно – Рам, кажется, проявляла к своему ученику некоторое снисхождение. Она хоть и строго, но объясняет на удивление доходчиво, и… Не успел он договорить, как раздался стук. «Кто там?» – спросил Субару, оторвав лицо от подушки. «Это Рэм», – послышалось из-за двери. «Я не помешаю». Нет-нет, все в порядке. Я одет и ничего такого не делаю, так что заходи. Такое уточнение совсем не добавляет уверенности. Прошу прощения. Дверь отворилась, и в комнату вошла Рэм, по-прежнему облаченная в униформу горничной. Сначала Субару показалось странным, что Рэм решила нанести ему визит в столь поздний час, однако, увидев в ее руках свой фраг, он сразу все понял: Уже готово? Вот что я понимаю, оперативная работа. Нет, ничего сложного в том, чтобы немного подогнать одежду. Будь это костюм господина Разваля, качество стояло бы во главе угла. Но это всего лишь одежда для Субару. Хочешь сказать, ты все делал спустя рукава? Рэм ничего не ответила и Субару, взяв у нее фраг, натянул его на себя. Не хочется признавать, но сидит идеально. Но как я тебе? Более странное сочетание, чем фраг и твой серый костюм, и не придумаешь. На комплимент не похоже. Ежу понятно, что это сочетание не из лучших. Хотя вряд ли стоило винить в том, что спортивная куртка под фраком дворецкого действительно смотрелась дико. Скорее, стоило сказать ей спасибо за то, что сдержалась и не подняла своего ученика на смех. «Что будем делать с брюками?» – осведомилась служанка. «Брюками? Черт, совсем забыл. Есть иголка и нитки?» Всегда с собой. Можешь начинать прямо сейчас». «Отлично. Тогда давай их сюда. Уж брючки-то я подшиваю мастерски». «Хочешь сказать, что можно положиться на мастерство человека, который еще недавно не мог справиться с картофельной кожурой?» «Смейся, смейся, пока разрешаю. И придержи челюсть, чтобы не упала, когда увидишь результат!» в Самоуверенность ученика явно не произвела впечатления на Рэм. Девушка вытащила из кармана небольшую коробочку и с безразличным видом вручила Субару. Удостоверившись, что иголки и нитки в фэнтезийном мире практически не отличаются от обычных, Субару, словно опытная швея проделал нить в игольное ушко, ловко пристроил брюки на коленях и, мурлыкая под нос незатейливую мелодию, приступил к работе. «Я удивлена», – восхищенно вздохнула Рэм, глядя, как умело Субару орудует иглой. «Подшивать ты действительно умеешь?» Иголка в руках юноши так и мелькала. И уже через пару минут он с гордостью продемонстрировал свою работу. «Вот, одна штанина готова. Ну-ка, посмотри, все ли сделано как надо?» Рэм молча кивнул и, Субару, доволен ее реакцией, занялся второй штаниной. Хм, Субару, сказала вдруг Рэм, насчет нашего разговора днем. М? Днем? О чем мы говорили днем? Эм, неважно, забудь. Рэм мотнула головой. Слова девушки показались Субару странными, и тут он вспомнил, что во время приготовления обеда заходил разговор о стрижке. Так ты о моих волосах! Я уж подумал, что это шутка! Значит, ты и правда займёшься ими? Нет, но я подумала, что с нашей стороны было неуместно говорить такие слова. Ты не просто коллега, ты спас жизнь госпоже Эмилии, поэтому у нас с тобой разное положение. Мне всегда становится неловко, когда передо мной так расшаркиваются. То есть ты правда не можешь относиться ко мне как к равному? Рэм лишь нахмурилась и ничего не ответила. Субауру принялся яростно чесать затылок. Честно говоря, не думал, что тебя это настолько беспокоит. «Извини, что заставил переживать». «Ничего», – ответил Рэм. «Мне не следовало начинать этот разговор. Прошу, забудь». «Человеческая натура такова, что не позволит вот так просто взять и обо всем забыть». «Итак?» Приложив руку к подбородку, он посмотрел на Рэм, которая стояла перед ним, потупив взгляд. Судя по всему, девушка уже жалела о том, что вновь подняла эту тему, а ехидное замечание Субара только усугубило неловкость. «Ну что ж, я готов забыть все, что ты сейчас говорила». Сказал наконец Субару и поднял вверх указательный палец, но с одним условием. «Условием? Хорошо. чтобы это ни было, я выслушаю тебя», – вымолвила Рэм, прикрыв глаза и, видимо, приготовилась к худшему. Поскольку Субару не собирался требовать от нее чего-либо грандиозного, он лишь довольно ухмыльнулся и сказал, «Если ты приведешь в порядок мои волосы, укоротишь, подровняешь, причешешь как положено, я обо всем забуду». Предложение Субару осталось без ответа. Молчание Рэм становилось невыносимым. Наконец он не выдержал. «Слушай, хватит меня томить, скажи уже что-нибудь!» Рэм подняла на него свои голубые глаза и вздохнула. «Госпожа Эмили уже говорила об этом. Субару, ты просишь очень мало». «Вот вы странные. Что же мне просить, чтобы вы остались довольны?» «Сестрица сказала, что ты бросал на нее похотливые взгляды, когда вы оставались наедине. Честно говоря, я готовилась к тому, что ты предложишь что-то непристойное». «Ты ее слушай больше!» «Ох уж эта клеветница!» Возмутился про себя Субару. «Как бы такие слухи не дошли до Эмилии, надо позаботиться об этом заранее». Рем вдруг подобрала подол юбки и учтиво поклонилась. «Я принимаю условия и согласна выполнить твою просьбу». Непринужденные жесты Рэм содержали в себе столь очевидный намек на примирение, что Субару не смог сдержать улыбки. «О, гляди-ка! Пока мы тут беседовали о том о сём, я закончил подшивать вторую штанину. Ну-ка, оцени». «Сделана она отлично», — сказала Рэм. «И все же я сомневаюсь, что от тебя будет какой-нибудь прок». «Чего? Я думал, ты на меня больше не дуешься». Возмутился Субару, хотя шутливое замечание Рэм развеяло неловкую атмосферу, царившую в комнате. Возвратив ей коробку с иголками и нитками, Субару провел рукой по волосам. «Так что насчет стрижки?» «Когда ты думаешь ей заняться? Наверное, сегодня уже поздновато». «Ты прав. Мне бы хотелось подстричь тебя как можно скорее». но, к сожалению, в следующие несколько дней я буду занята с утра до вечера. «Значит, подождем, когда у тебя будет время», – сказал Субару. «Эх, как же давно я не был в парикмахерской!» Он припомнил, что его последний поход в парикмахерскую состоялся в седьмом классе, после чего Субару лет пять стригся самостоятельно. За это время он приноровился настолько, что обходился даже без зеркала. «Что ж, время уже позднее, поэтому я вынужден откланяться. Тебе тоже завтра с утра на работу? Не проспишь?» «Честно говоря, не знаю. С будильником стою как штык. Но здесь, как я понимаю, ими не пользуются. Может быть, у вас есть петухи или еще кто-нибудь, кто кричал бы по утрам?» «В таком случае, — вздохнула Рэм, — я или сестрица разбудим тебя? Ты это серьезно? А это ничего, что мои сэмпая будут играть роль будильника?» «Нам не будет с тебя никакого прока, если ты проспишь до вечера». «Эй, за кого ты меня принимаешь?» «За того, кто еще недавно хвастался, что однажды проспал целый день».